Я сам. Коротко о кризисе трех лет. Эпиграф. Сколько тебе лет? Скоро восемь, а пока три. Корней Чуковский. От двух до пяти. Давай наденем шапку. Нет. Что ты хочешь, суп или рагу? Ничего. Давай руку, надо перейти через дорогу. Нет, я сам. Эти еще тысячи больших и маленьких нет на дню. Знакомо? «Поздравляю, у вашего ребенка случился он, тот самый кризис трех лет». Первое и главное, что нужно знать, ребенок говорит «нет» на любые ваши предложения, протестует, убегает и орёт не в силу своей исключительной вредности, и не потому, что в конец оборзел. Таким образом он пытается дистанцироваться от вас. И это естественная часть взросления. До недавнего момента он считал себя и вас единым целым, а тут вдруг начал смутно догадываться что он отдельный гражданин и пытается эту свою гипотезу проверить понять где проходят границы что можно а чего нельзя кроме того до трех лет это конечно условный возраст у всех по разному он воспринимал любую информацию от вас не критически как данность а теперь начинает подвергать сомнению ваши слова и действия что со всем этим делать лично я считаю что нужно набрать полные легкие воздуха и нет не орать адышать глубоко и ровно, по мере возможности отдыхать, заботиться о своем психическом благополучии. Этот кризис рано или поздно пройдет, а вам с этим человеком еще жить-дожить, да жить, и желательно не в эмоциональных руинах. Кризис трех лет природа придумала не просто так. Благополучно пережив его, ребенок станет более самостоятельным, научится осознавать самого себя, отстаивать свои права, общаться с окружающими на новом уровне познакомится с социальными нормами и начнет им следовать настолько, насколько это возможно. Его первое «нет» — это первый шаг к свободе и независимости. Пусть он сделает этот шаг. Вам жалко, что ли? Сегодня он говорит «нет» манной каши, а завтра сможет отказаться от наркотиков. Как понять, что у вашего ребенка это? У кризиса трех лет есть несколько классических симптомов. Первый — негативизм. Ребенок может наотрез отказываться делать то, что говорит конкретный человек, например, вы, а с другими вести себя нормально. А может перечить и всем без исключения, тут уж как повезет. Второй — упрямство. Маленький террорист будет настаивать на выполнении своих требований, даже если сам давно перехотел, просто из принципа. Третий — строптивость. Это когда нет, просто потому что нет, причем в ответ на все и всем. Четвертый, Своеволие. Я сам в любых ситуациях, уместных и не очень. Он сам знает, как лучше, и попробуй поспорь. Пятый. Протест и бунт. Попробуйте ущемить права ребенка, тут же начнется демонстрация. Впрочем, повод он и сам найдет, а если что, устроит сцену на ровном месте. Шестой. Обесценивание. Любимый Мишка заброшен в угол, раскраски больше не неинтересные, вчерашний ангелочек вопит на вас и дразнится. Седьмой. Деспотизм. Малыш на какое-то время превращается в тирана. Это неприятно, но нормально. Как родителям выжить в ситуации круглосуточного террора со стороны трехлетки? Во-первых, выработать единую стратегию и тактику, выступать единым фронтом. В случае, если мама говорит «да», а папа «нет», страдают все. Бабушкам с дедушками тоже объясните, что между вами сейчас не может быть разногласий по поводу реакции на поведение ребенка. Во-вторых, важно поощрять самостоятельность. Стараться не опекать, не лезть с бесконечными дай я», а давай лучше, то, что ребенок может делать сам, пусть делает сам, даже если вы гарантированно сделаете это быстрее и лучше. Когда малыш видит, как мама с папой что-то делают по дому, то он, конечно, тоже хочет присоединиться. Если вы ему скажете «Уйди, не мешай», понимая, что он больше разобьет тарелок, чем вымоет, то не удивляйтесь, когда потом ваш 15-летний сын не будет мыть за собой чашку. Если ребенок проявляет инициативу и предлагает помощь, его надо поддержать. В-третьих, нужно объяснять правила игры и строго, но доброжелательно их соблюдать. То есть, если ребенку сказали, что за определенным поведением последуют санкции, Они должны последовать, тут вообще без вариантов. Важно применять санкции без зора на разрыв аорты и садистского выражения лица. Подробнее об этом расскажу в главе о наказаниях. Более того, лучше, если правила игры вы будете вырабатывать вместе, и за ребенком останется право выбора. Человеку, даже самому маленькому, вообще надо давать разумный выбор. В одежде или в том, что он хочет на завтрак. Не надо жестить, включать авторитарный режим, мол, и не таких ломали. Но подавите вы протест на корню, добьетесь того, что ребенок станет шелковым, а дальше-то что? Вырастет вялый, безинициативный и беспомощный взрослый, который будет бояться пробовать новое. Наконец, хотите вы того или нет, придется следовать завету человека с пропеллером. Спокойствие, только спокойствие. Потому что у ребенка должен быть перед глазами пример взрослого. Спокойного, адекватного, терпеливого, но твердого. А когда вы сами орете, психуете и истерите, то скатываетесь в позицию ребенка, и у вашего сына или дочки рушатся вообще все ориентиры. Накормить любой ценой. Примерно 357 из 1000 нет в день приходится на тему питания. Идея бросить силы всей семьи на то, чтобы накормить малышам кажется мне по меньшей мере странной. Не хочет, пускай не ест. Не надо его пичкать положенным продуктовым набором под мультики. А потом удивляться, что к 10 годам ребенок от экрана не отлипает, а к 13 у него уже сформировалась жесткая компьютерная зависимость. Есть под мультик вообще, чтобы вы знали, крайне вредно. Ребенок сосредоточен на том, что происходит на экране, а обед или ужин не ест, а просто в топку закидывает, не чувствуя вкуса, не понимая, голоден он еще или уже наелся так что прекращайте это дело. Или вы боитесь, что у него дистрофия разовьется, если он обед пропустит? Что-то я о таком не слышал. Подытожу. Ребенок должен есть в тишине, в обстановке, когда от еды его ничто не отвлекает. Он может есть столько, сколько хочет. Уговаривать, и тем более кормить его насильно, нельзя. Уверяю вас, во время следующего приема пищи ребенок доберет то, что не доел. Он не робот и не может в каждое кормление съедать строго определенное количество граммов. Так организм не работает. Ни его, ни ваш. Пара слов о психотравмах. Ко мне на консультации приходят люди с самыми разными проблемами, историями, но многих моих клиентов объединяет одно — опыт пережитой психотравмы, о котором многие из них даже не догадываются. Практика показывает, что большая часть психотравм Приходится на возраст от 3 до 5 лет. И речь не обязательно о побоях, раскаленном утюге, инцесте и прочих ужасах. Все куда прозаичнее. Ребенка оставили в темной комнате, и он испугался. Опрокинул на себя кипяток. Мама с папой развелись. Умерла бабушка или любимый попугайчик. Все это разовые психотравмы. Бывают и повторяющиеся, когда ребенок живет среди невротиков или психически нездоровых людей или когда в детском саду или школе травят, обижают изо дня в день. Не все дети реагируют на психотравмы одинаково. У одних психика покрепче, у других послабее. На ком-то и серьезная трагедия не оставляет следа, а кто-то на всю жизнь травмирован гибелью котенка. Как бы то ни было, психотравма в первую очередь формирует чувство страха и тревоги, что выливаются в фобии, панические атаки и недоверие к людям. Конечно, вы, родитель, не всесильный и не можете обезопасить детей от всего на свете. Но в ваших силах вести себя так, чтобы ребенок не боялся. По крайней мере, вас. Будьте предсказуемы, чтобы через вас малыш ощутил доверие к жизни. Будьте, если не рядом, то доступны, чтобы вам всегда можно было позвонить, чем-то поделиться, о чем-то спросить. А если ребенок вам что-то рассказывает, старайтесь его не перебивать и не давать советов. Просто слушайте. Поверьте, это даст ему очень многое. Когда кто-то из нас двоих, муж или я, остается один на один с сыном, тот ведет себя прекрасно, а ангел, а не ребенок. Но когда вся семья в сборе становится совершенно неуправляемым, почему так происходит? Сыну три года. Скорее всего, между вами не слишком спокойные и понятные для ребенка отношения. Вы сами можете этого не замечать, но он чувствует ваши внутренние конфликты начинает нервничать и, как следствие, становится неуправляемым. «Я очень тревожная мама, всего боюсь. Дети маленькие, одному три года, другому восемь месяцев. Старший ребенок — ужасный трус, никуда не идет один, ни на площадку, ни в сад, боится ночевать у бабушки без меня. Как помочь ему и себе? Сыну вы можете помочь, делая что-то в его присутствии, чтобы он видел, как вы преодолеваете свои страхи». Не геройствуя, а говоря «я боюсь, но делаю». Теперь более конкретно. Возьмем ситуацию с ночевками у бабушки. Ложитесь спать вместе, а через 15 минут вставайте и уходите. Позвал — возвращайтесь Если сделать так несколько раз, конечно, если у вас есть такая возможность, однажды ребенок скажет «все, мама, иди, я сплю», и потом уже останется спать один. Но куда важнее решать проблему глобально, Разбираться с собственной тревожностью и страхами. К сожалению, мне неизвестен уровень вашей тревоги. Если клинический, нужно пить противотревожные препараты. Если более легкий, достаточно будет работы с психологом, чтобы снять невротические симптомы. Нет смысла уговаривать ребенка, говорить ему дрожащим голосом «сынок, не бойся». Видя ваши трясущиеся руки и колени, он в это ваше «не бойся», не поверит. Но когда ребенок увидит, что у вас все нормально, Что вы не боитесь, он и сам расслабится.